глава 2 основной метод медитации 2 в этой главе мы рассмотрим три более продвинутых этапа медитации пятый этап полное непрерывное внимание к прекрасному дыханию шестой этап переживание прекрасной немиты седьмой этап шхану Пятый этап называется полное непрерывное внимание к прекрасному дыханию. Зачастую этот этап плавно, естественным образом вытекает из предыдущего этапа. Как уже вкратце отмечалось в прошлой главе, когда все внимание легко и непрерывно удерживается на переживании дыхания и ничто не мешает ровному течению осознанности, дыхание успокаивается. Оно меняется от грубого обычного дыхания к очень плавному и умиротворенному, прекрасному дыханию. Ум распознает это прекрасное дыхание и восторгается им. Он переживает углубление удовлетворенности. Такое дыхание созерцать приятно, и нет нужды прикладывать к этому усилия. Ничего не делайте. Вы Ничего не делаете. Если вы попытаетесь что-то сделать на этом этапе, вы нарушите весь процесс. Красота будет утеряна. Начиная с этого этапа, управляющий должен исчезнуть. Вы просто познающий, который пассивно наблюдает за происходящим. В качестве полезного приема на этом этапе Можно нарушить внутренние безмолвие и мягко сказать самому себе «Успокойся». Вот и все. На этом этапе медитации ум обычно настолько чувствителен, что даже легкое подталкивание заставляет его послушно исполнять указания. Дыхание успокаивается и появляется прекрасное дыхание. Когда мы пассивно наблюдаем, За прекрасным дыханием в настоящем моменте можно позволить восприятию вдоха и выдоха, или восприятию начала, середины, конца дыхания, исчезнуть. Все, что остается, это ощущение прекрасного дыхания, переживаемого сейчас. Ум не волнует, происходит ли сейчас вдох или выдох, или же где дыхание находится в теле. Здесь мы упрощаем объект медитации. Мы переживаем дыхание в настоящем моменте, лишенное всяких лишних детализаций. Мы выходим за рамки двойственности вдоха и выдоха и просто осознаем прекрасное дыхание, представляющееся мягким, непрерывным и едва изменяющимся. «Ничего не делайте!» И смотрите, каким мягким, прекрасным и постоянным может быть дыхание. Посмотрите, насколько спокойным вы можете позволить ему быть. Ждите, чтобы почувствовать сладость прекрасного дыхания. Всегда мягкого, всегда приятного. Вскоре дыхание исчезнет, оставив только восприятие прекрасного. Не тогда, когда вы этого захотите, а когда будет достаточно успокоения. Известный отрывок из произведения английской литературы поможет обрисовать переживание исчезновения дыхания. В сказке Рьюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» Алиса пугается, увидев чеширского кота, сидящего на ветке дерева с улыбкой души Как и все существа страны чудес, кот обладал даром красноречия. Он не только превзошел Алису в последующей беседе, но также внезапно исчез и появился снова. Алиса сказала, «Было бы неплохо, если бы вы не стали исчезать и появляться столь внезапно. Это вызывает головокружение». «Хорошо», — ответил кот. И в этот раз он исчез очень медленно, начиная с кончика хвоста и заканчивая улыбкой, которая осталась на некоторое время, после того, как все остальное исчезло. «Ух ты! Я часто видела котов без улыбки», — подумала Ариса, «Но улыбку без кота — это самое удивительное, что я когда-либо видела в своей жизни». Эта история с поразительной точностью иллюстрирует медитативное переживание. Подобно тому, как исчезает чеширский кот, оставляя только одну улыбку, так и тело медитирующего и дыхание — исчезают, оставляя только прекрасное. Для Лисы это было самым удивительным из всего, что она когда-либо видела в своей жизни. Для медитирующего также очень необычно четкое переживание плавающего в воздухе прекрасного без носителя, даже без дыхания. Прекрасное, или еще более точно, образ прекрасного, это следующий этап медитации. На паре... Словообраз звучит как немита. Поэтому следующий этап называется переживание прекрасной немиты. Шестой этап переживание прекрасной немиты. Шестой этап достигается, когда практикующий настолько отпускает тело, мысли и пять чувств, включая сознавание дыхания, что в уме остается только прекрасный образ немита. Этот чисто умственный объект является реальным объектом в пространстве ума, и когда он появляется в первый раз, он представляется поразительно странным. Вы никогда прежде не переживали ничего подобного. Тем не менее, активность ума, которую мы называем восприятием, начинает подыскивать в банке данных памяти нашего жизненного опыта хотя бы что-нибудь подобное этому. Для большинства медитирующих эта бестересная красота, это радость ума воспринимается как прекрасный свет. Некоторые видят белый свет, некоторые — золотую звезду, некоторые — голубую жемчужину и так далее. Но это не свет. Глаза закрыты, и зрительное сознание давным-давно отключилось. Это сознание ума, освобожденное в первый раз, от мира пяти чувств. Это похоже на полную луну, символизирующую в данном примере самум, вышедшую из облаков, которая символизирует мир пяти чувств. Так предстаёт перед нами самум, а не свет. Хотя многим это кажется светом. Это воспринимается как свет, потому что такое неточное описание лучше всего подходит в данном случае из всего того, что может предложить восприятие. У других медитирующих восприятие подбирает в качестве описания этого первого постижения самого ума физическое ощущение, такое как безграничное спокойствие или экстаз. Опять же, сознание тела, переживающего боли, удовольствия, жары, холод и так далее, давным-давно исчезло, и это не есть физическое ощущение. Оно просто переживается, подобно физическому удовольствию. Несмотря на то, что одни описывают это как ощущение, а другие — как свет, все они говорят об одном и том же феномене. Вот что важно. Все они пережили один и тот же чисто чистоумственный объект, а различающиеся детали порождены их различающимся восприятием. Качество немиты А распознать немиту — Можно за счет следующих шести особенностей. Первое. Она появляется только после пятой ступени в медитации. После того, как медитирующий длительное время переживал прекрасное дыхание. Второе. Она появляется тогда, когда исчезает дыхание. Третье. Она приходит только в случае полного угасания пяти внешних чувств зрение, слуха, обоняние, вкуса, осязания. Она всплывает только в безмолвном уме, когда писательные мысли, внутренняя речи, полностью отсутствуют. Она кажется странной, но крайне привлекательной. Это простой и прекрасный объект. Я упомянул эти особенности, чтобы вы смогли отличить подлинную немиту от вымышленной. Иногда, когда немита появляется в первый раз, она кажется тосклой. В этом случае нужно немедленно вернуться к предыдущему этапу полного непрерывного внимания к прекрасному дыханию. Вы перешли к немите слишком рано. Иногда немита яркая, но неустойчивая, то вспыхивает, то гаснет подобно сигнальному огню маяка. Это также говорит о том, что вы оставили прекрасное дыхание слишком рано. Нужно уметь легко удерживать внимание на прекрасном дыхании долгое-долгое время, прежде чем ум станет способным удерживать ясную осознанность на куда более утонченной немите. Поэтому вам нужно тренировать ум на прекрасном дыхании. Тренируйте его с усердием и терпением. После, когда придет время для немиты, она предстанет для вас яркой, стабильной, и ее будет легко удержать. Отпускание Основной причиной блеклой немиты может быть недостаточно полная удовлетворенность. Вы все еще хотите чего-то. Как правило, вы хотите яркой немиты, и эритшханой. Запомните, и это очень важно. Дашхана – это состояние отпускания и глубочайшей удовлетворенности. Отбросьте жаждущий ум. Развивайте довольствование тем, что есть, на этапе прекрасного дыхания, и тогда Немита и Дашханы появятся сами собой. В другом случае, если Немита неустойчива, это может означать – что вы, управляющий, не можете прекратить вмешиваться в процесс медитации. Управляющий – это тот, кто контролирует действия, непрошенный советчик на пассажирском сидении, который сует нос не в свое дело и вечно только мешает. Медитация – это естественный процесс успокоения, и он требует, чтобы вы полностью перестали вмешиваться. Глубокая медитация имеет место только когда вы смогли полностью все отпустить. Это означает отпустить полностью на самом деле, вплоть до того, что сам процесс становится вам недоступен. Хорошим способом достичь такого глубокого состояния отпускания является намеренное доверие себя «немите». Очень осторожно прервите внутреннюю тишину и мысленно скажите, что полностью доверяйтесь снимите так чтобы управляющий оставил всяческий контроль и просто исчез. Далее просто смотрите, как ум, предстающий здесь перед вами в облике Немиты, возьмет все под свое управление. От вас не требуется ничего делать, потому что насыщенная красота Немиты более чем способна удержать ваше внимание без вашего содействия. Будьте осторожны. Не задавайте себе вопросов вроде «Что это? этот Джхана? Что мне дальше делать?», которые исходят от управляющего, стремящегося опять все взять под свой контроль. Задавание вопросов нарушает весь процесс. Вы можете все оценить, как только путешествие закончится. Хороший ученый делает выводы только в конце эксперимента, когда собраны все данные. Не нужно разглядывать форму или края Немиты. Она круглая или овальная, края четкие или расплывчатые. Это бесполезные вопросы, ведущие к увеличению многообразия, увеличению дуализма внутреннего и внешнего, увеличению беспокойства. Пусть ум утвердится там, где он хочет. Как правило, в центре Немиты. Центр – самая прекрасная часть который больше всего сияние и чистоты. Расслабьтесь и наслаждайтесь тем, как осознанность втягивается прямо в центр или как свет расширяется и охватывает вас полностью. Ум сливается с блаженством. Тогда наступает седьмой этап пути медитации чхана. Седьмой этап чхана. Встречаются два основных препятствия на пороге вступления в Джхана – возбуждение и страх. В первом случае он восклицает «Ах, вот оно!». Если он начнет так думать, Джхана вряд ли случится. Это самое «Ах» следует отбросить, чтобы не нарушить абсолютное невмешательство. Вы должны отложить все «Ахи» до выхода из медитации «Где им место». Более частым препятствием, однако, является страх. Страх возникает из-за осознания невероятной мощи и блаженства Шханы. Или же из-за понимания, что для вхождения в Шхану требуется кое-что оставить – вас. Управляющий молчит перед входом в Шхану, но он все еще на месте. В Шхане, однако, он целиком исчезает. Остается только познающий. Вы полностью осознанны, но вмешательство в процесс вне вашей досягаемости. Вы не можете вызвать даже малейшие мысли, не говоря уже о принятии решений. Воля замораживается, и это пугает новичков, никогда прежде не имевших подобного опыта абсолютной осознанности и в то же время полного отсутствия всякого контроля. Страх происходит из-за боязни оставить... Важнейшую часть своей личности. Этот страх можно преодолеть за счет приверженности учению Бунды через его осознание и дальнейшее погружение в это претекательное блаженство. Будда часто говорил, что блаженство Шханы нужно не бояться, а принимать, развивать и как можно чаще практиковать его. Прежде чем появится страх, целиком доверьтесь этому блаженству. Укрепите приверженность к учению Бунды и к примерам благородных учеников. Доверьтесь Дхамме учению Бунды. И пусть Джхана охватит вас легким, бестересным, неэгоистичным и блаженным переживанием, которое станет самым мощным впечатлением за всю вашу жизнь. Проявите отвагу полностью отбросить контроль на какое-то время и пережить все это самим. Качество джхан Джхана будет длиться долгое время. Если она будет длиться пару минут, то она не заслуживает того, чтобы называться джханой. Высшие джханы обычно длятся долгие часы. После того, как вы оказались внутри, у вас нет возможности выбирать. Вы выйдете из джханы только тогда, когда ум станет готов к этому когда накопленный запас горючего в виде отпускания иссякнет. Каждая джхана — это настолько спокойное и удовлетворенное состояние сознания, что сама ее суть — это сохранность в течение долгого времени. Другой особенностью джханы является то, что она случается только после удержания немитты, о чем уже было рассказано. Более того, следует знать, что во время джханы Вы не можете ощущать тело, например, чувствовать боль, слышать звуки, мыслить, даже если это хорошая мысль. И есть только единственность восприятия, переживание недвойственного блаженства, неизменно продолжающегося долгие часы. Это не транс, а состояние повышенной осознанности. Я все это рассказываю, чтобы вы сами смогли понять, является ли ваше состояние настоящей джханой, Или Я более детально рассмотрю Дшхану в главах 9.11. Великий спор о випассане против самадхи Некоторые традиции говорят о двух типах практики – медитации прозрения випассана и медитации успокоения самадха. На самом деле это неотъемлемые части одного процесса. Успокоение – это внутреннее счастье, рожденное медитацией. Прозрение, в свою очередь, является ясным пониманием, простекающим из этой же самой медитации. Успокоение ведет к прозрению, прозрение ведет к успокоению. Тот, кто ошибочно воспринимает все изложенные в этой книге указания как просто практику самадхи в успокоении не имеющие отношения к прозрению должен понять что это не Випассана, не самадха это называется пхавана развитие ума этому методу учил как бунда так и мастера лесной традиции северо-восточного таиланда который относился и мой учитель, достопочтенный аджан Ча. Он честно говорил, что самадха и випассана неразделимы. Нельзя их развивать в отрыве от правильных взглядов, правильной решимости, правильных средств к жизни и так далее. Аджан говорил, что самадха и випассана подобны двум сторонам одной ладони. В традиционном буддизме они неразделимы. В самом деле, чтобы пройти все семь объясненных мной этапов медитации, практикующему потребуется и понимание, и принятие учений Будды, а его нравственное поведение должно быть безупречно. Медитация прозрения неотъемлемая часть описанного метода практики. В частности, эта медитация может дать понимание или прозрение в трех важных аспектах — выяснение проблем, оказывающих влияние на наше счастье в повседневной жизни понимание того, как правильно медитировать, осознание природы «я». Понимание проблем, оказывающих влияние на наше счастье в повседневной жизни. Когда возникает проблема, смерть, болезнь, утрата или другое несчастье, это не только болезненно, но и сбивает с толку как будто вы заблудились глубоко в опасных джунглях. Когда вы заблудились, вам нужно забраться на верхушку высокого дерева или на башню и осмотреть окружающую местность на предмет заметного овинтира, например, реки или дороги, ведущие к спасению. С пониманием ситуации и знанием того, куда следует двигаться, смети смятение уходит. В этом примере джунгли означают... Запутанные проблемы нашей жизни врезание на верхушку дерева или на башню, которая позволяет вздохнуть свежего воздуха и рассмотреть окружающий ландшафт, означает практику медитации, ведущую к успокоению и нахождению выхода из проблем Так, если у вас серьезная проблема, не думайте о ней постоянно В противном случае вы будете ходить вокруг да около и потеряетесь в джунглях своего ума Вместо этого четко следуйте указаниям по медитации, изложенному в этой предыдущей главе, и проблема останется позади. Вы вознесетесь над джунглями своего ума, и в этой выгодной точке вы осознаете выход из ситуации. Ответ придет сам из успокоения. Понимание пути медитации В конце каждой медитации потратьте 2-3 минуты на пересмотр того, что происходило в течение занятия. Не нужно делать заметки, то есть стремиться все запомнить, в процессе медитации, поскольку самое важное вы легко вспомните в конце. Была ли практика спокойной или неудовлетворительной? Спросите себя почему. Что вы сделали, чтобы пережить покой? что стало источником неудовлетворенности. Если он блуждал в фантазиях, принесло ли это спокойствие и пользу? Только в конце медитации такой пересмотр и исследование дадут понимание того, что есть медитация и как правильно медитировать. Никто не начинает практиковать, будучи уже мастером медитации. Знания, полученные за счет пересмотра практики в конце каждого занятия, повысит ваш медитативный опыт и преодолеет помехи. Развитие такого вида понимания медитации является важным, и я еще вернусь к этому вопросу во второй части книги. На данном этапе достаточно сказать, что вам требуется прозрение, чтобы достичь каждого из этапов, описанных мной. К примеру, чтобы смочь отпустить свои мысли, вам требуется понимание того, что такое отпускание. Чем глубже вы разовьете эти этапы, тем более глубоким будет ваше понимание. А если вы дойдете до джханы, это создаст переворот во всем вашем понимании. Кстати, это понимание пути медитации также актуально и для проблем повседневной жизни. Причина в том, что тенденции ума, создающие препятствия медитации, аналогичны неумелым отношениям, что создают трудности в жизни. Медитация похожа на тренировочный зал, где вы развиваете мускулы успокоения и прозрения, которые в дальнейшем используются как в медитации, так и в жизни, ради достижения счастья и успеха. Понимание природы «я». Самое глубокое и труднодостижимое прозрение – это понимание того, чем на самом деле является собственное «я». Это прозрение не приходит за счет веры или рассуждений, а достигается только посредством медитации, когда вы абсолютно спокойны, отпускаете ум и затем его постигаете. Будда сравнивал ум с полной луной, скрытой в облаках. Облака означают деятельность пяти чувств и мыслей. В глубокой медитации пять чувств исчезает и раскрывает чистый, сияющий ум. В чхане фактически вы наблюдаете сам чистый ум. Чтобы познать внутренние секреты ума, вы должны продолжительно наблюдать его в спокойствии чханы без единой мысли, очень длительное время. В одном из примеров говорится о лотосе с тысячей лепестков, который закрывает их на закате и распускает на рассвете. Когда первые лучи утреннего солнца согревают внешний ряд лепестков, они раскрываются, и солнце попадает на следующий ряд, и так далее. Но если появляется облако и затмевает солнце, Лотос закрывает лепестки. Нужно, чтобы солнце светило непрерывно, долгое время, чтобы согреть лотос до такого состояния, когда он откроет самый внутренний ряд лепестков, явив свою тайну. Лотос в этом примере означает ум. Теплые лучи солнца — непрерывное внимание. Облако означает мысль или умственное беспокойство, которое нарушает покой. Я расскажу подробнее об этом примере позже. А сейчас позвольте мне остановить рассказ на том, что эти внутренние секреты лежат за пределами вашего воображения. Некоторые практикующие останавливаются у внутреннего ряда лепестков и ошибочно думают «вот оно». Тогда тишина разрушается, и лотос за мгновение закрывается. Это ложное просветление. Когда ваша медитация будет настолько глубока, что вы сможете пребывать в безмолвии несколько часов, наблюдая ум, освобожденный от помех, и увидеть, как полностью раскроется внутренний ряд лепестков, открыв сокровище в сердце лотоса, тогда вы получите абсолютное прозрение, истину о том, кто вы есть. Узнайте это сами. В прошлой главе я объяснял, что терпение — Это самый быстрый путь к успеху. Это также справедливо и для трех этапов медитации, рассмотренных в этой главе. Все это этапы отпускания, каждый из которых опирается на предыдущий. В самом конце, чтобы с легкостью войти в джхану, нужно полностью все отпустить. Это абсолютное отпускание, возможное только за счет старательной и терпеливой практики. О медитации можно рассказать намного больше, чем я объяснял до сих пор. В этих двух главах описана только основная канва медитации – семь этапов с кульминацией в Чхане. Нужно много еще рассказать о помехах, качествах осознанности, других объектах медитации и так далее. Начнем наше подробное изучение с рассмотрения пяти помех и способов их преодоления.